Глава 7. Пересменка охраны совпала с поступлением тяжёлого пациента, что позволило Адрелю пройти по госпитальному коридору, не повстречав ни одной живой души и тихонько постучать в дверь палаты Ноэми. Никто не успел сказать ему и слова о том, что ему предстояло увидеть. Ещё в конторе он дал понять Хлои и Джонатану, что хочет повидать её первым и наедине. Он осторожно приоткрыл дверь и взглянул На затримавшую Ноэми с порога ему был виден только левый профиль подруги, но когда дурной сон заставил её повернуться в постели, сердце Адреля мучительно сжалось. В этот момент она вдруг открыла глаза и поспешно, как могла, спрятала лицо. От того, что её увидели против её воли, у Ноэми возникло ощущение, будто она подверглась изнасилованию. Как показать Адрелю лицо, которое ей больше не принадлежит? лицо, которого она никогда не примет. Изумление Адреля и то, как он едва заметно отшатнулся, отпечатались в памяти Ноэми, хотя это было лишь мгновение. Она так и лежала, прикрыв лицо, словно стараясь спрятать шокирующую наготу, когда её мужчина приблизился и устроился возле неё. Ладонь Адреля коснулась её руки, и мягким, ласковым движением он попросил Ноэми показать раны. Не стоит недооценивать его, сказал Мельхиор. Привозмок ли отрёкся себя? Сделал ли над собой усилие, пусть даже небольшое? Он этого ничем не выдал. На сей раз лицо его было совершенно непроницаемо. Он внимательно один за другим рассмотрел рубцы. Но имея охватил стыд, словно она сама нанесла себе все эти шрамы. Каждое мгновение под его пристальным взором было для неё невыносимо. Вот бы время остановилось и пролетели 10 лет, чтобы её рубцы рассосались и от этого несчастного случая сохранились одни воспоминания, как после прошедшей войны остаются на стенах освобождённых городов следы пуль. Ей захотелось, чтобы окно палаты широко распахнулось и мощный порыв ветра унёс адрели в другие края. Но окно оставалось закрытым, а время текло ещё медленнее, чем обычно. Утеканная шурупами челюсть Е2 позволяла ей что-то нелепо бормотать, и она не осмелилась прибавить к отталкивающему виду тела неудобоваримую кашу из неразличимых слов. Вдобавок адрель, а не мел, как и она, так что Ноэми всё бы отдала лишь бы умереть на месте. Потом улыбка. Улыбка, заставившая её сдаться при первой же встрече. И слова: "Ты пока отдохни, а я вернусь после службы". А самое главное нежный, как кожа новорождённого младенца поцелуй, коснувшийся её губ. Не стоит недооценивать его, сказал Мильхиор. Он может быть сильным за двоих, если у вас сейчас не хватает сил для одной себя. В больничном коридоре силуэт Адреля чётко вырисовывался в рассветном солнце. На полпути к лифтам он внезапно остановился, привалился спиной к стене, перевёл дыхание, И сразу сбросил маску приличия, давившую на него как свинцовые доспехи. Заливаясь слезами, он молотил кулаками по стене всё сильнее и сильнее, не ощущая боли и не замечая, как при каждом ударе у него на руках лопается кожа. Это лицо. Простите. Это лицо. Он не справится. Заступая на дежурство, Мельхиор столкнулся в коридоре с молодым человеком, раздавленным горем. и одолеваемым множеством других демонов, неприятия действительности, надвигающейся беспомощность, готовящееся бегство. Он без колебаний признал в незнакомце Адреля, того самого влюблённого, что после несчастного случая слонялся по коридорам. Принял ли он случившееся или прикинулся, что принял